Два четвертое. Гостия изи Кардона. Первая встреча. В лесном доме царил переполох. Ждали Оксану, дочку слона. Часовой на крыше водокачки высматривал, не едет ли джип. В дворе перед кирпичным бараком накрыли стол. Принаряженная Варвара носила и носила блюда с едой. Сталкеров причепорить, понятно, гиблое дело. Они расселись на лавках вокруг стола, кто в чём был, и почиучивали друг на друга, смущённые общей суматохой. Но вот слон надел пиджак. Это стало событием, и когда хозяин в тесноватом чёрном смокинге спустился на крыльцо, по всей вершине холма раздались смешки. Слон кинул хмурый взгляд в сторону стола и остался на крыльце, нетерпеливо поглядывая из-под ладони на дорогу. Двое часовых, пряча автоматы, краулили на подъезде за распахнутыми воротами. Лесной дом бурлил и волновался. Заточка выйдя из машины, неловко подал девушке руку, но гостья легко хлопнув его по пальцам, выскочила сама и взбежала на крыльцо. Слон шагнул к ней. Ну, привет, несколько смущённо произнёс он. Слон не видел дочь около 10 лет. Она выросла красавицей, и это не стандартная красота с обложки журнала. Мать её была с Востока. Оксана унаследовала смуглую кожу, широкие скулы, узкий подбородок и миндалевидные глаза, но не тёмные, а сине-зелёные, как у отца. Привет, папа, Оксана обняла его за шею. Слону пришлось нагнуться и поцеловало в щеку. У стола кто-то захлопал, но хозяин зиркнул туда над плечом дочки, и аплодисменты мгновенно смолкли. Следом за девушкой на кольцо поднялся телохранитель Клабок, подручный слона, которого тот год назад отправил в город, чтобы охранял дочку. Дюжий, хотя и немного оплывший, сталкер лет двадцати пяти, румяный, пышущий здоровьем, с маленькими глазками. Челюсти его медленно двигались. Клобок не жевал жвачку только когда спал или ел. Час кокать, я так однажды могу и не успеть. Присипел он в спину Оксане. У Клобка были повреждены связки, и говорил он сиплым низким голосом. Девушка не обратила внимания на его слова, так как давным давно поняла, что Клобок в целом безобиден и покладист. Стоя на крыльце, Оксана повернулась и широко раскинула руки. Всем привет! радостно воскликнула она. Сталкеры зашумели, замахали и что-то выкрикивая. Девушка кивнула и через плечо посмотрела на слона. А где аномалии? Заточка поднялся на крыльцо, волоча два чемодана и рюкзачок с нарисованным на боковине улыбающимся чеширским котом. Услышав слова Оксаны, он ухмыльнулся и, цыкнув сквозь зубы, сплюнул на ступенье. Это же лесной дом, самое безопасное место в зоне. Ну, для тех, кто живёт здесь, ясное дело. Оксана вздёрнула бровь. Безопасное? Вот спасибо. Этого мне и в интернете хватало. Туда не ходи, сюда не ходи. Пап, я надеюсь, здесь вы не будете меня за решёткой держать, а то я обижусь. У слона редко случалось, чтобы он не знал, что говорить. И не терялся он никогда. А вот теперь пребывал в растерянности и лёгком смущении. зона территория мужчин. Женщины здесь, конечно, тоже попадаются, но редко, и по большей части толстые глупые клуши, как варвара, либо разбитные девицы, вроде работающих в сундуке. Хозяин лесного дома не привык разговаривать с красивыми молодыми девчонками. К тому же, он плохо помнил дочь. Ничего, всё решим, невнятно проворчал он. Я думала, ты мне всё покажешь, настаивала дочь. Тут любое твоё желание закон. Слон брякнул первое, что пришло в голову, и неловко обнял её за плечи. Пошли, расскажу, что здесь и как. Вот правильно. Оксана даже хлопнула в ладоши, радуясь, как ребёнок. Да она и была ребёнком. В свои семнадцать лет девушка не видела ничего, кроме закрытой частной школы, и хотя выглядела красивой зрелой девушкой, повзрослеть не успела. Анна громко смеялась, когда ей было весело, и обижалась, если что-то её неустраивало, плакала, а могла и поколотить обидчика в случае чего. Её не смущали такие мелочи, как уместность проявления чувств. Вещи наверх давай, велел Слон порученцу, кренившемуся под весом чемоданов. Оксана уже сбежала с крыльца, и отец поспешил за ней. Заточка кивнул, пожирая демушку взглядом. Помогай, давайте в теле, сказал он. Колобок, легоматично покосившись на заточку, отодвинул его плечом и затопал следом за девушкой. Заточка недовольно ощерился ему в спину, но Колобок, став телохранителем дочки хозяина, вышел из-под командования порученца, и тому пришлось самому волочить чемодан с рюкзаком по винтовой лестнице. Отбежав от крыльца на несколько шагов, Оксана обернулась, задрала голову, Ух ты! воскликнула она, изпод ладони разглядывая бывшую водонапорную башню. Большая она у тебя. Ну да. Слон пожал плечами. Не в маленькой же жить. Не поместишься. А наверху племет. Настоящий. Обрадовалась девушка и замахала часовому на крыше. Эй, привет! У вас племет стреляет? Часовой неуверенно помахал в ответ и ничего не ответил. То ли не знал, как отвечать на столь странный вопрос, то ли не расслышал. Вместо него в разнабое загонали сталкеры за столом. Ещё как стреляет, бабахнет всем кранты. Хочешь стрельнуть? Иди сюда, мы тебе дадим пистолет подержать. Раскрасневшейся от удовольствия Оксана подошла к сталкерам, протянула руку к сидящему ближе всех Игнатову. "Я, Оксана, а вы?" Сталкеры засмеялись. Игнат, я совхоз. Насупился Игнат, будто даже обидевшись. Ну так будем знакомы, воскликнула Оксана, встряхнув заскорузлую ладонь старого сталкера. Вокруг опять засмеялись. Даже недовольный всей этой суетой слон улыбнулся. Здесь наша кухня и столовая. Он показал на здание рядом с бараком. Из дверей показалась Варвара с подносом, накрытым льняной салфеткой, от которого сильно пахло сдобой. Здравствуйте, тётя Варя, радостно воскликнула девушка. Мне папа вас писал и колобок рассказывал. Ох, ты, кровинушка моя бедная, кухарка, поставив поднос на стол, обняла Оксану. Она видела девушку впервые в жизни, но уже успела полюбить её всей душой за то, что та такая молодая и красивая, по-детски живая, и за то, что она живёт без матери. Сердце кухарки содержало огромные нерастраченные запасы нежности. Конечно, она заботилась о сталкерах, которых воспринимала как больших, шумных, непослушных детей, но ей нужен был настоящий ребёнок. После того, как ушёл Змеёнош, Варвара вся извелась и даже немного похудела. И теперь, когда появилась Оксана, кухарка расцвела, а уж это обращение тётя мгновенно растаяло. Бедная моя девочка, ты голодная. От Кардона долго ехали, в дороге мужики не додумываются покормить, ворковала Варвара, обняв девушку и увлекая её за стол. У меня и пирожки есть, напегла с утра. И вот пироженка припосла. Не бось любишь сладка? Оксана засмеялась. Люблю, тютя Варья, всё вкусное люблю. Так я принесу сейчас, а заботилась Варвара и пыхтя устремилась на кухню, вытирая глаза уголком фартука. Тут же позабыв и про неё, и про пироженка, девушка села на лавку между сталкерами, которые немедленно очистили ей место. Непосредственность и открытость девушки очень быстро завоевали Оксане всю общую любовь. Слон, хотя был недоволен тем, что дочь осталась ужинать со сталкерами, в его кабинете был накрыт стол получше, однако возражать не стал и уселся на стул, который подошедший Заика поставил во главе стола. Несколько сталкеров удивлённо покосились на хозяина. Он редко снисходил до того, чтобы сесть со всеми. Но взгляды их быстро вернулись к девушке. Позади Оксаны возник колобок. вытащив из рта розовую жвачку, прилепил её к мочке уха, взял со стола пирожок побольше и стал со вкусом есть, неторопливо двигая мисистом подбородком. Заточка шагнул к хозяину, всё сделал, прошептал он неотрывно глядя на Оксану. Ну и дочка у тебя выросла, загляденье. Слон покосился через плечо на помощника и процедил тихо: "Гобуза, катай". Заточка вздрогнул, как от пощёчины. Да ты чего? Я да и в мыслях не было. Ага, рассказывай. Я не вижу, как слюни пускаешь. Да я просто хозяин. Я же для тебя стараюсь, ты знаешь. Вдруг брякнул он и, помрачнев, отвернулся. Чистое восхищение красотой и живостью девушки сменились обидой на слона. У порученца действительно и мысли не было напрашиваться взятья хозяину. Просто в гниленькую сумеречную душу заточки заглянула первая в жизни влюблённость, и слон оборвал чувства резко, грубо, оставив внутри неприятную пустоту. "Зачем ты так?" тихо с обидой пробормотал заточка. Слон не сводил с дочери задумчивого взгляда. "Ладно, не дыши в ухо", бросил он порученцу. И повел в воздухе рукой, пытаясь сформулировать мысль. О подобных вещах хозяину лесного дома доводилось думать не часто, а говорить и подавно. Я хочу, чтобы у Оксанки моей все было, чего пожелает. В университет зарубежные дам, в этот в колледж. Мужа найду богатого из иностранцев, пусть у нее жизнь будет нормальная, не как у отца ее, который из голодьбы выкоробкался. Да все собственными руками. Ведь заслуживает моя дочка всего, а? Слон обернулся. За точка пожал плечами. Зачем тогда сюда ее притащил? Да она сама напросилась. Вези, довези в зону. С досадой крякнул слон. Интернат закончил, а не смог отказать. Старый, наверное, остановлюсь. Мягкий. А Оксана уже вставала из-за стола. Ей не сиделось на одном месте. Где у вас оружие хранится? Дайте за пистолет подержаться. Обещали. Целый вечер её водили по ресному дому. За бараком было стрельбище. Выдали АК-47 наушники и ТТхник. Затем и калаш, слон разрешил подержать.